Глава двадцать первая Йога мамочки всегда ходят парами с ковриками подмышками. Их волосы подстрижены коротко, как предпочитают теперь молодые мамы. Но что, если кто-нибудь нападет на них и выхватит коврики? Долго ли они смогут практиковать не противление? А вы не хотите организовать детскую ярмарку? А вступить в комитет по сбору компоста? А развозить теплые куртки бедным, а вести театральный кружок. Однажды студент спросил у Дональда Бартельми, как стать хорошим писателем. Бартельми посоветовал перечитать все философские трактаты от до Сократиков до современных мыслителей. Студент сказал, что это невозможно. Вы просто тратите слишком много времени на бесполезные занятия типа еды и сна, ответил Бартельми. Прекратите это делать и займитесь чтением философских трактатов и мировой литературы, а также книг по истории искусства, на б а в и л о н и политических трудов. В одной минуте шестьдесят секунд, в одном часе шестьдесят минут, в сутках двадцать четыре часа, в неделе семь дней, в году пятьдесят две недели, в жизни x лет. Найдите значение x. Т. С. э л и о т писал. Сказав и сделав все, что намеревался, писатель может понять, что зря потратил юность и сгубил здоровье. Она не поступит в колледж, если надо будет уехать далеко от меня. А когда у нее самой появится ребенок, приедет ко мне на месяц, чтобы я помогла ей за ним ухаживать. А потом уедет всего на день, вернется и снова будет жить со мной месяц или год. Она не хочет никогда со мной расставаться и переезжать куда-то далеко. Обещаешь? спрашиваю я. Она сворачивается колачиком в моих объятиях, сплошные торчащие локти и коленки. Обещаю. Мама варит земляничный морс, а юный сын уже наелся. С помощью этой подсказки их в садике учили запоминать порядок планет. Когда она только училась говорить, я указывала пальцем на разные части ее тела и называла их. А вечером, когда укладывала ее в кроватку, она меня позвала, попросила воды, молока, потом поцеловать. Боит, сказала она, не уходи. Что болит, м и л ы я Она задумалась. я с н и ц ы А у некоторых мам все так легко получается. Они отбрасывают амбиции, как дорогое пальто, которое им уже не по размеру. Хватит писать, я тебя люблю. Пишет она на моей записке, которую я оставила ей. В ланчбоксе. Она просила каждый день оставлять ей записку, но теперь, через неделю после того, как ей исполнилась шесть лет, вдруг велит больше так не делать. А я чувствую себя странно. Голова почему-то кружится, когда я читаю эти строки. Давно у меня такого не было. Чувство, когда кто-то внезапно решает с тобой порвать. Муж целует меня. Не переживай, дорогая. Ничего страшного. У всех мужей свои причуды. Один требует отдавать ему все чеки за парковку, другой хочет секса в три утра, третий запрещает жене коротко стричься, четвертый отказывается кормить домашних животных. Я бы не стала это терпеть. Думают все другие жены. Ни за что. Но у моего агента есть теория. По ее словам, все браки держатся на соплях. Даже те, которые снаружи выглядят очень крепкими, изнутри на самом деле где перевязаны ниточкой и проволокой прикручены, а где и вовсе наспех склеены жвачкой. Мама с детской площадки рассказывает, как муж рыскает у нее в сумочке и собирает чеки, и если выясняет, что она сняла деньги в банкомате с комиссией, обводит комиссию красным маркером и вешает чек на холодильник. Такой уж он, что поделать. Я жду, что она что-то добавит, но что она может сказать? Что вышла замуж за дурака? Что ее семья держится на соплях? Похоже, хоть в чем-то мне повезло. Прям счастью своему поверить не могу, что вышла за него. У жен тоже есть требования к мужьям, например, полное послушание и верность до гроба. Муж сидит на кухне и вручную. Шивает переплет. Надеюсь, когда он отправит эту книгу по почте, ни один автомат ее не коснется.